Глава тринадцатая. «Видела», – кивнула Банши, когда я появилась в ее аудитории. «Темная фигура в капюшоне, парила над полом. Рост средний, телосложение неизвестно, свободный балахон. Магии от нее не несло, так что мог и не маг амулетом воспользоваться. Портал? Не помню. Я отвлеклась на крики в одной из на депток. Ничего там серьезного не произошло». Две дурынды парня не поделили, выясняли, с кем он на свидание ходит. Когда я вернулась, грифоны были на месте. Ну, или их иллюзия, которая к утру развеялась. Ты же знаешь, я ее не чувствую. Знала. Я многое знала. И то, что Банша не обязана мне помогать в поисках и делает это исключительно по доброй воле. И то, что с такими приметами я вообще никого и никогда не найду. И то, что золотистых грифонов так просто не приобрести. В общем, знала-то я много. А толку от этих знаний не было ни капли. «И что мне делать?» Расстроенно спросила я. Настроение переползло за плинтус и продолжало пробивать дно. Сыщиков сюда не пригласить без веского повода. Все же образовательное заведение, в котором учатся в том числе и дети элиты. Урон Академия понесла. С меня же потом и спросят за него. «Сначала расспроси адептов и преподавателей. Подозрительных проверь на камни истины. И только потом паникуй!» Последовал ответ. Я вздохнула. В принципе, логично. Но, блин, я столько времени потеряю. От Аурелии я вышла в отвратном настроении. Задумавшись, шла по коридорам и даже не заметила, как наткнулась на стену. Причем, никогда раньше ее тут не было. Я подняла голову, чтобы осмотреться, и поняла, что на месте стены стоит некто живой и дышащий, а еще наглый и ехидный. Заблудилась? Не скрывая сарказма, поинтересовался Демир. Тебя проводить? Он многозначительно замолчал, а потом будто нехотя добавил. «До кабинета». В любом другом случае, я, конечно же, вспомнила бы предостережение Аурелии и постаралась не идти на конфликт, притвориться пай девочкой, промолчать. Да что угодно сделать. Но не теперь, когда я была чересчур расстроена пропажей грифонов. В данный момент моя сущность бойца рвалась наружу. Земной завуч во мне не собирался терпеть некоторых умников на моем пути, когда и так дела идут отвратно. «И без вас тошно», – огрызнулась я, не сдерживая эмоций. «Дайте пройти». Этот козел и не подумал сдвинуться с места. «Вы глухой?» – выдала бездумно я. «Что случилось? Из-за чего ты психуешь?» – внезапно спросил нормальным тоном Демир. «Ничего хорошего, как всегда». Из-за него я теряла время. Оно, конечно, и так было потеряно, но легче мне от осознания данного факта не становилось. Мне нужно было как-то вернуть тех дурацких грифонов, «Я могу помочь, Тариса!» И голос спокойный, проникновенный. «Вы не всемогуща!» Я дернула плечом. Дурная привычка, от которой никак не могла избавиться. Даже драконам время не Дайте уже пройти!» Демир и не подумал повиноваться. Мало того, он схватил меня за руку. И сразу же моя кожа нагрелась от его прикосновения. Демир поморщился. «Выключи защиту! Я не собираюсь причинять тебе вред!» «Отпустите!» Потребовала я. Тогда и защита выключится. На самом деле, я понятия не имела, что это была за защита, кем и для чего установлена. Но, конечно, Демиру об этом знать не нужно было. Как ни странно, он отпустил, но не отошел ни на шаг. «Рассказывай. Или здесь, или у себя в кабинете», – велел он. Я сдержала негодующее фырканье. Нашелся командир. И подняла голову с вызовом, посмотрев ему в глаза. «Питомник, я направляюсь туда. Хотите со мной? Пожалуйста». Но не мешайте тогда. В питомнике я решила пойти исключительно из вредности. Хочет помочь? Отлично. Пусть погуляет немного по холоду и снегу. Вот так в боевом настроении я дошла в сопровождении Демира до выхода. Несколько минут, и вот уже мы, одетые с помощью бытовой магии, вышли из дверей академии. Снега за ночь прилично прибавилось. Мне, шедший в сапогах, он доходил до середины икры. Хорошо, что домовые потрудились и с утра пораньше расчистили дорожки. Вот по ним я и шла. До питомника добрались без приключений. Молчали всю дорогу. Понятия не имею, о чем думал Демир. А я надеялась, что в клетках грифонов или возле них найдется что-то, какая-то улика, которая приведет меня к похитителю. Глупо, конечно, было об этом думать. Тем более, что я никогда не занималась сыском. Но надежда, как известно, умирает последней. Питомник располагался в просторном крытом здании с несколькими рядами клеток, в которых находились обитатели питомника животные птицы, присмыкающиеся. Благодаря магии свернутого пространства в одной внешней небольшой клетке могли проживать два-три создания. Грифоны обитали в дальнем углу питомника, там, куда было тяжелее всего попасть. Я подошла к пустым клеткам, пристально уставилась на них, как будто могла что-то увидеть, и сообщила, не поворачиваясь к Демиру. Здесь находились два золотистых грифона. Ночью они исчезли. Я понятия не имею, кто виноват и где их искать. Отойди. — внезапно попросил Демир. Мысленно пожав плечами, я уступила ему место, отойдя к клетке с обычным грифоном, внимательно наблюдавшим за нами. Демир встал возле пустых клеток, повел руками над ними, на несколько секунд задумался, словно считывал информацию, как сказали бы на земле, затем повернулся ко мне и с довольной усмешкой заявил. «Я знаю, кто и почему их похитил. Я только что рот не открыла от удивления. Правда, что ли?»